21. 2010. Джен. Она сидит за кухонным столом. Утюг мигает красным огоньком, и небольшие клубы пара поднимаются над гладильной доской. «Она объяснила, почему не приедет?» Джен поднимает глаза на Дункана, который стоит с голым торсом у доски и внимательно на нее смотрит. На доске лежит мятая рубашка и ждет, когда по ней прокатится раскаленная подошва утюга. «Нет», — помолчав, отвечает Джен и быстро зачерпывает очередную ложку каши из миски. Она знает, что разговор на этом не закончится. Дункан слегка хмурится и проводит утюгом по всей длине рубашки, плотно прижимая его к углам. Утюг шумно вздыхает, когда Дункан возвращает его в вертикальное положение. «Так, может, тебе стоит поговорить с мамой?» — настаивает он. «Я же вижу, как ты переживаешь». «Она не может отменять поездки раз за разом». Джен опускает голову и разглядывает миску, отмечая про себя, что в последнее время ест совсем мало. Яблоко, нарезанное Дунканом, все еще балансирует на поверхности каши. Из-за мамы она иногда ощущает себя так же, как это яблоко, словно у нее нет твердой почвы под ногами и ей трудно сохранять равновесие. Джен хочет спросить ее, почему она не удосужится приехать в Эдинбург, чтобы навестить свою дочь, но в то же время ей не хочется знать ответ. Конечно, это ненормально. Большинство родителей готовы сделать все, чтобы лишний раз повидаться со своими детьми. Родители Дункана при любой возможности заглядывают к ним просто поздороваться, и даже находясь в очередном круизе, всегда звонят, чтобы узнать, все ли в порядке. Джен не видела мать с тех пор, как они с Дунканом прошлым летом ездили в Корнуолл, но и тогда не обошлось без проблем. Мама до сих пор жила в фургончике, где не было отдельной комнаты для Джены Дункана. К тому же она была так занята предстоящей выставкой, что им пришлось ночевать в разных дешевых отелях по всей округе. Карбис-Бэй. Порт Керно, небольшие деревни и морские курорты в Корнуолле. Эта поездка стала для них приятными летними каникулами, и Джен обнаружила, что ей нравится любоваться по утрам морем за крышами домов и слушать глухой рокот волн. Но одна ночь была для нее особенной. Дункан уже крепко спал, а ей никак не удавалось уснуть. Матрас был слишком узким, а в комнате стояла духота. Джен соскользнула с кровати на прохладный деревянный пол, на цыпочках подошла к окну и тихонько растворила его. В комнату ворвался прохладный ветерок, она наклонилась и высунула голову в окно, в темноту. Внизу извивалась узкая улочка, а дальше до самого горизонта раскинулось море, и у Джен возникло удивительное чувство. Этот мир такой необъятный, такой необыкновенный, и в нем столько всего, о чем она не знает». Сердце Голка забилось у нее в груди, и она ощутила прилив необъяснимой радости, как будто впереди ее ждет что-то чудесное. Но она сразу устыдилась того, что в этом чудесном не было места Дункану. И это несправедливо по отношению к человеку, которого она любила и вместе с которым строила планы на будущее. До окончания университета оставался год, а потом они будут свободны и смогут отправиться куда захотят. Он поддержал ее желание уехать из Великобритании. Они решили окончить двухгодичное обучение в Эдинбурге, а потом отправиться в Австралию и уже там пройти специализацию. Это была ее мечта. Денег там платили больше, уровень жизни выше, и, наконец, наконец, она сможет выбраться отсюда, и эти призраки прошлого останутся позади. «Ты в порядке?» – спрашивает Дункан. «Дженни». Она поднимает голову. Дункан вешает рубашку на спинку стула. Джен не совсем понимает, в чем тут дело. Но сейчас он ее раздражает. Иногда ее раздражает даже его внимательность, его забота. Как будто он постоянно следит за ее состоянием и проверяет, как она справляется. Из-за этого она чувствует себя уязвимой. Было бы легче, если бы он просто отвлекал или смешил ее. Чтобы сменить тему, она спрашивает. «Ну что, ты готов к важному дню?» Она встает из-за стола, который, как обычно, начинает качаться, и в ту же секунду Донка наказывается рядом, опускается на колени и просовывает под ножку стола подставку. На его спине все еще блестят капли воды после душа. Для тебя он тоже важный, отзывается он из-под стола. Выпрямившись, он возвращается к холодильной доске, аккуратно складывает ее и относит в кладовку. Мысли о предстоящем дне и правда заставляют ее трепетать. Она получила первое направление от университета в неотложную медицинскую помощь. И хотя, конечно, ей придется постоянно видеть травмы и страдания пациентов, в этом было что-то притягательное. Она научится помогать людям в критической ситуации и ни один день больше не будет похож на другой. «Жаль, что мы теперь будем реже видеться», говорит Донкан, вернувшись на кухню. Она кивает, но в глубине души даже рада этому. Рада, что Дункан хочет в кардиологию, а не в неотложку. Потому что медицина — это ее личная территория, а не общая для их пары. Пара. От этого слова у нее снова все сжимается в животе. Как тогда, в Корнуоле. Что с ней не так? Ладно, мне пора бежать. Она хватает телефон и кошелек, бросает их в сумку, висящую на спинке стула. «Напиши, как все пройдет», — говорит Дункан. Она тянется к нему и быстро чмокает в губы. Он выглядит задумчивым, неблагодарная, она не заслуживает его. «Обязательно!» — улыбается она и выходит за дверь. Робби. Женщина на больничной койке. Видно, что она сильно пострадала, вся в синяках и ссадинах, с капельницей и в гипсе. Она подключена к постоянно пиликающему аппарату. Ее угольно-черные волосы разметались по подушке. «Где Джен?» Она там, у изголовья кровати, среди студентов с серьезными лицами, облаченных в синие медицинские костюмы. С облегчением улыбаюсь, по крайней мере, я все еще с ней. Это и есть тот важный день, о котором они говорили с Дунканом. Мужчина лет сорока, с короткими рыжими волосами, тоже в костюме, перечисляет травмы так, словно это список покупок. Множественные ушибы, множественные ссадины, множественные переломы. Что, черт возьми, случилось с этой женщиной? Вообще, я ненавижу больницу, но очень рад, что предыдущие воспоминания наконец-то закончилось. Мне становится плохо, когда я вижу картинки совместной жизни Дженны Дункана. В моем сознании она всегда жила только со мной. А как он заботится о ней? Вряд ли я когда-либо задумывался, на чем строились ее отношения с Дунканом, какой была их каждодневная жизнь. Но одно ясно как день. С ним все было гораздо спокойнее и более стабильно, чем со мной. Он постоянно заботился о ней. Всегда думал о ней в первую очередь. «Вопросы есть?» — спрашивает врач. «Я присматриваюсь получше. На бейджи написано «Доктор Бёрден». Помню, Джен о нем рассказывала. Он выглядит измотанным, но его глаза горят, когда он смотрит на студентов. Полагаю, Джен тоже станет такой со временем. Всегда готовый прийти на помощь, даже если падает от усталости. «Или стало бы такой?» я глотаю слезы. Джен поднимает руку, и доктор кивает ей. «Какая из травм самая тяжелая?» спрашивает она. Доктор подзывает ее ближе, и я незаметно пристраиваюсь рядом. Тело женщины представляет собой какое-то месиво, нога в гипсе, ступня омерзительного пурпурного цвета. На шее нечто вроде бандажа, закрепленного с двух сторон. «Интересно, каково это, когда в тебя врезается грузовик. Думаю, все заканчивается в один миг. Свет начинает меркнуть. Я никогда всерьез не задумывался о том, насколько коротка наша жизнь. В одно мгновение ты есть, а в следующее тебя уже нет. Как-то так. «Вот зона с наибольшей опасностью», — отвечает доктор Бёрдон, указывая на торс женщины. Я рассеянно смотрю вниз. «Серьезные ушибы грудной клетки. Требуется интенсивная вентиляция легких». Так странно, что под кожей могут происходить разрушительные процессы, которых никто не видит. «Последствия автокатастроф могут быть просто чудовищными», — продолжает доктор Бёрден. Мое сердце замирает. В голове начинается пульсация. Последнее, что я могу рассмотреть, когда комната начинает расплываться, это профессиональный взгляд Джен, прикованный к женщине».